Часть тридцать первая. Как же любили люди болтать безумолку в те времена. Каждый только и делал, что ля ля ля целыми днями на пролет. Некоторые даже во сне. Мой отец часто разглагольствовал во сне, особенно после того, как мать ушла от нас. Бывало, сплю я себе в коюке, уже глубокая ночь, никого кроме нас двоих в доме нет, а он, зная в своей спальне, ля ля ля. потом утихнет ненадолго и снова, ля-ля-ля. Меня самого, когда я служил в морской пехоте, а потом в Швеции, часто кто-нибудь будил и говорил, чтобы я перестал разговаривать во сне. При этом у меня не было ни малейшего представления, что же такое я мог говорить. Мне приходилось спрашивать о содержании этих своих речей, и всякий раз оно оказывалось для меня совершенной неожиданностью. Чем еще могла быть большая часть этого круглосуточного ляляляка не я, как не испусканием бесполезных непрошенных сигналов, исходящих из нашего непомерно разросшегося и активного мозга? Не было никакой возможности пресечь этот поток, хотели мы того или нет, он не умолкал ни на минуту, и как же громок он был, господи, как же громок! В ту пору, когда я еще был жив. Существовали переносные радиоприемники и плейеры, с которыми подростки в городах США просто не расставались, разгуливая по улицам и врубая музыку на такую громкость, что та способна была перекрыть раскаты грома. Эти машинки называли бомбами Гетта, как будто недостаточно было миллион лет назад, что у каждого из нас сидела своя бомба в мозгу. Даже спустя столько времени меня все еще переполняет ярость на природу, допустившую развитие такого заблуждающегося, ненадежного и вредного образования, как этот непомерно большой мозг, существовавший у людей миллион лет тому назад. Если бы еще эти образования сообщали правду, я бы мог видеть смысл в том, что все обладали ими. Но ведь они постоянно врали. Вспомните, как звездочка Джеймсу Уэйт лгал Мэри Хэбберн. А следом за этим в коктейль-бар вернулся звездочка Зигфрид фон Кляйст, которому только что довелось стать свидетелем убийства Зенджи Хирагуши и Эндрю Макинтоша. Если бы его большой мозг был исправной машиной, он, возможно, сообщил бы Мэри и звездочка Уэйту информацию, которую тем, несомненно, надлежало знать. и которые бы весьма им пригодилось, пожелая они сохранить свою жизнь. Что сам он находится на начальной стадии помешательства, что двое постояльцев только что были застрелены на его глазах, что собравшуюся на улице толпу вряд ли удастся долго сдерживать, что связь отеля с внешним миром оборвана и так далее. Но не тут-то было. Внешне он сохранял полное спокойствие. Ему не хотелось, чтобы оставшихся четырех постояльцев охватила паника. В результате тем никогда не суждено было узнать, что же сталось с Зенджи Хирагуши и Эндрю Макинтошем. Как, кстати, и услышать переданные час спустя сообщения о том, что Перу объявила Эквадору войну. Не суждено было услышать об этом и капитану. Так что, когда перуанские ракеты ударили по целим в районе Гуаякиля, они поверили тому, что сказал им капитан и что в свою очередь искренне считал истинной, а не пытался выдать за нее из некоего ложного стыда его большой мозг, будто они попали под метеоритный дождь. И до тех пор, пока на Санта-Росалии оставались любопытствующие, почему их предки переселились на остров. А подобное любопытство иссякло по прошествии лишь порядка трех тысяч лет. Им отвечали следующее: они покинули материк, спасаясь от метеоритного дождя. Ибо сказано Мандараксом: счастливая нация, не имеющая истории. Чезаре Банизана, маркиз Дебекарио, годы жизни 1738-1794. Итак, абсолютно спокойным голосом Звездочка Зигфрид, брат капитана, попросил Звездочка Уэйта подняться наверх и пригласить Селину Макинтош и Хисака Хирогуши вниз, а также помочь им с багажом. Только смотрите, не встревожьте их, добавил он. Пусть они считают, что все в полном порядке. В безопасности ради я собираюсь отвезти вас всех в аэропорт. Волею судьбы международному аэропорту Гуаякиля предстояло быть первой целью уничтоженной перуанскими ракетами. Он вручил звездочковый тумандаракс, чтобы тот мог объясниться с Хисака. Компьютер он подобрал рядом с убитым Зендже. Оба трупа перенесли подальше от глаз в помещении взломанного сувенирного магазинчика. Звездочка Зигфрид собственноручно накрыл их сувенирными покрывалами с портретом Чарльза Дарвина, копией того, что висел на стене за стойкой бара. Таким образом, Звездочка Зигфрид фон Кляйст проводил Мэри Хэбберн, Хисако Хирогуши, Звездочка Джеймса Уэйта и Селену Макинтош со Звездочка Казах к раскрашенному веселенький цвета автобусу, который стоял перед отелем. Автобус предназначался для доставки в аэропорт музыкантов и танцоров для торжественной встречи ожидавшихся из Нью-Йорка знаменитостей. Шесть девочек из племени Канкабона увязались с ними, тем самым поставив звездочку и перед именем собаки, ибо той предстояло вскоре быть убитой и съеденной этими малютками. То было неподходящее время, чтобы быть собакой. Селена допытывалась, где ее отец, а Хисака требовала сообщить, где ее муж. Звездочка Зигфрид отвечал, что те поехали вперед, в аэропорт, где будут ждать их. Его план состоял в том, чтобы любым способом посадить этих четверых на самолет, все равно какой, пассажирский, заказной, военный, и отправить их невредимыми прочь из Эквадора. Правду о том, что произошло с Эндрю Макинтошем и Зенджи Хирогуши, он собирался сообщить им в последний момент перед взлетом, когда те были бы уже вне опасности, независимо от того, сколь бы сильным ударом для них это не оказалось. В качестве уступки Мэри он согласился прихватить шестерых девочек. Понять их язык он не сумел даже при помощи Мандаракса. Самое большое, на что оказался способен Мандаракс, это разбирать одно слово из двадцати, когда оно обнаруживало сходство с кечува, смешанным составленным из нескольких других языков империи инков. Порой Мандаракс указывал, что в речи их мелькали отдельные слова из арабского, также смешанного языка, которым некогда пользовались торговцы, доставлявшие рабов из Африки. Вот еще одно изобретение больших мозгов, о котором в последнее время мне слышать не приходилось: рабовладение. Разве можно держать кого-то в рабстве при помощи одних плавников и рта?